Богослов и философ шли молча, куря люльки. Ритар Тиберий Горобец сбивал палкой и уголовки с буряков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими лук. От логости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся в двух местах нива с возревавшим житом,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 Дружно ударили в ворота и закричали «Отвори!». Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собой старуху в нагольном тулупе. «Кто там?» — закричала она, глухо кашля «Пусти бабусь переночевать! Сбились с дороги! Так в поле скверно, как в голодном брюхе! А что вы за народ? Да народ необидчивый!»